Глава тринадцатая Она проснулась, когда за окном стемнело. Потянулась, коснувшись пальцами ног кованой спинке кровати. Улыбнулась, еще не до конца придя в себя, наслаждаясь теплом, которое дарил ей одеяло, и прохладой, проникающей в приоткрытую форточку. Стоп! Лера резко села. Перед глазами поплыло. Она диковато осмотрелась, не в силах поверить, что это правда. Та самая дача! Тот самое обожужит бахромой. И кровать почти та же самая. Только перина лучше. Тёмка, сынок. Никого. Лишь в тусклом свете ночника по комнате скользили тени. Точь в точь, как в детстве. Лера сползла с кровати. Бросилась к двери. Со старого бархатного гобелина на неё глядела лень. Она замедлилась, коснулась пальцами ткани. Всё как тогда. Знакомая просто до дрожи. Если только себе позволить, можно запросто представить, что прошедших лет не было, что все еще впереди. Любовь, счастье, радость». Тряхнув головой, Лера все же вышла из комнаты и пошла по лестнице вниз. Прошлое настигало ее, лезло из каждой щели, смотрело ей вслед. Зря она согласилась поехать с Таиром. Если бы не тот ужас, который ей довелось пережить, Лера бы сразу сообразила, что этого не стоило делать. Но в тот момент ей не важно было, куда бежать и с кем. Главное, от кого. Внизу свет был еще более тусклым. Из гостиной доносились звуки работающего телевизора. Чтобы туда попасть, ей нужно было пройти через скрытую веранду, которая теперь, примыкая к дому, была переоборудована в столовую. Хорошее решение. Значит, кое-что Таир все-таки изменил. Но еще больше сохранил неизменным. Зачем? Ответ был на поверхности. Такой невероятный и избыточный. Лера остановилась, чтобы перевести дух, отдышаться решить, что делать дальше. В ее жизни все настолько стремительно менялось, что кругом шла голова. Она готовила себя, что так будет. Она настраивалась. Но даже в самых смелых мечтах не могла представить, что в этот сложный период в ее жизнь вернется у Варов. Она давным-давно перестала ждать его возвращения. И что он ее спасет, как всегда спасал. Перестала ждать. После того, как отец пристрелил у нее на глазах Тайсона, Лера заболела. Просто вернулась к себе в комнату, легла в кровать и не вставала с нее целых две недели. Оказалось, это отличный способ привлечь к себе внимание. А Лере, наконец, вспомнили. В ее постели дежурила мать. И по несколько раз в день заходил отец. Нюра готовила ее самое любимое блюдо, которым, впрочем, она даже не прикасалась. К дому потянулась череда врачей. Да только никто из них не мог сказать, что же с Лерой случилось. Она просто таяла на глазах. Не помогло даже появление другого щенка, которого по поручению отца привезли из какого-то модного питомника. Отец был не всегда плохим, дам Но на щенка она даже не взглянула а на следующий день его вернули заводчиком. Из черного марио-небытия Леру смог вытащить лишь Таир. Он пробирался к ней в комнату под покровом ночи и сидел у кровати преданным псом, отгоняя ее кошмары и страхи, вырывал ее из их цепких лап. Сейчас даже странно. Почему никто из взрослых не понял, что хуже всего ей приходилось ночью? Почему никто не додумался хотя бы оставить включенным свет? Не потому ли, что те были заняты лишь собой? Очередным выяснением отношений. Кто виноват в том, что случилось больше? Кто из них двоих худший родитель и больший псих? Более-менее Лера оклемалась лишь к весне, к тринадцатому дню рождения Таиром. Доносящиеся из гостиной звуки резко стали громче, будто кто-то нечаянно сел на пульт. Лера поймала себя на том, что погрузилась в воспоминания, замервала у окна, ничего, впрочем, перед собой не видя. А там, за окном, луна, серебрит, на льдом деревья, отчего тебе кажутся припорошенными звездной пылью. Когда Лера все же вошла в гостиную, Темка был целиком поглощен мультиками. Она подошла к сыну, села рядом с ним на диван, уткнулась носом в макушку и, зная, что его терпения надолго не хватит, практически тут же разжала руки. «Выспалась?» – раздался тихий голос – Лера вздрогнула, хотя думала, что готова увидеть его, и услышать. Но ни черта. К этому просто нельзя было подготовиться. Да, спасибо, что приютил. Ей даже пришлось откашляться, чтобы выдавить из себя эти никому ненужные благодарности. Мы съедем, как только я найду новое жилье. Можешь не торопиться. Не хочу тебе мешать. Впереди Новый год. Вряд ли сейчас ты найдешь много желающих сдать квартиру. Таир, конечно, прав, но Лера просто не представляла, что ей делать. Ее жизнь все больше походила на бред больного воображения. Такого просто не могло быть. Может, ей все же передались по наследству нервные расстройства матери. Это все объяснило бы. Теперь, когда напряжение отступило, когда она более-менее выспалась и мозг отдохнул, к ней вернулась способность мыслить критически. Лера тяжело вздохнула, осмотрела гостиную выигрывая немного времени, но так ничего лучше не придумывала, бросила. «Знаешь, наверное, нам нужно поговорить». «Спрашивай». Я развел руками уваров «Зачем ты купил этот дом?» «Не знаю, он мне всегда нравился». Что ж, по крайней мере, он не стал врать, что его покупка связана с дорогими его сердцу воспоминаниями. Лгном он не был. А вот она была полнейшей дурой потому что до сих пор его предательство отзывается в ее душе острой, спарывающей швы души болью. «Ну и как ты собираешься использовать мой развод?» «Не думаю, что мне придется как-то его использовать». «Как? И упустить такую возможность?» Голос Лера раскатился в злой отрывистый шепот, чтобы не напугать сына. Но тот сидел, уткнувшись в телевизор, и кажется, ему вообще не было дела до их разговора. «Лер, мне, чтобы поиметь с этого выгоду, вообще ничего не нужно делать». Она вжала пальцы в диванную обивку. «Да, да, ты прав. Я сделала все за тебя». Ее губы сложились в невеселую кривую улыбку. Таир подошел ближе. «Можно тебя спросить?» «Спроси, но я не обещаю ответить». «Почему ты решилась на этот раз?» потому что на носу выбором и к нам приковано внимание прессы в таких условиях гораздо спотручнее отстаивать свои права тысячам других женщин не снилась такая удача узнаю тебя лера вскинула взгляд ей нужно было понять что это очередная попытка втереться к ней в доверие? зачем ведь ему действительно ничего не нужно делать только наблюдать как рушится карьера павла это они уже прояснили Тогда что означают его слова? Вот уж не думаю, что ты знаешь, какая я. Почему? Склерозом я пока не страдаю. Я могла измениться. Но не изменилась. Ты ошибаешься, Таир. Ту и меня давно уже нет. Кстати, во многом благодаря тебе. Она пожалела о том, что последние слова вырвались тут же. Меньше всего она хотела вываливать на него свои обиды. Но сказано не воротишь и он ее услышал. «Я не хотел тебя обидеть». «Он не обидел. Он вынул у нее из груди сердце и разбил». «Ты даже не нашел смелости сказать мне в лицо, что меня бросаешь». «Да, я не нашел», согласился Таир. Потом выругался, провел по волосам растерянным жестом. «Я был взрослым парнем, а тебе было всего 14». Нет, умом она, конечно, понимала, что иного исхода быть не могло. А вот сердцем. Чтобы скрыть свои настоящие чувства, Лера наигранно рассмеялась. Неважно. Поверить не могу, что мы обсуждаем это спустя столько лет. Если тебя это до сих пор задевает, почему нет? Задевает? Да брось. Снова засмеялась Лера. Что было, то было. Таир смерил ее внимательным взглядом и вдруг совсем уже неожиданно поинтересовался. «Хочешь есть?» «Есть?» задыхаясь, переспросила она. «Ага, я могу что-нибудь приготовить». «Что скажешь насчет пасты?» «Наверное, пока это было самым правильным. Переключиться на что-то обыденное, чтобы прекратить эти никому не нужные излияния и враньем. Мне все равно, можно и пасту. Я всеядная». «Я помню. Пойдем». «Тем, ты тут останешься или пойдешь с нами в кухню?» Уваров потянулся, отчего футболка на его животе задралась. Будто зачарованная Лера уставилась на дорожку волос, уходящих клином под резинку домашних брюк. «Пусть смотрят мультики, я тебе помогу». И они действительно в четыре руки готовили ужин. И это было так неправдоподобно, что Лера то и дело дергалась. Казалось, малейшее движение и все. Картинка перед глазами развеется, будто мираж. Но как бы она ни трясла головой, как бы ни жмурилась, и сколько бы раз ни щипала себя тайком за бок, ничего не происходило. Таир помешивал спагетти, соус булькал. А она со стервенением терла сыр и не дышала, когда он протискивался между ней и кухонным островом к холодильнику или шел обратно. «Может быть, откроем вино?» «Нет». Резко выпалила Лера, потому что для нее сейчас это было слишком. Ей нужно было оставаться максимально собранной, чтобы не наломать дров и все не испортить. Она не могла предоставить Исаеву даже крохотный шанс обвинить себя в алкоголизме или как-то сыграть на ее нахождении здесь. Что бы ни говорил Таир, ей нельзя было здесь оставаться. «Как хочешь, а я, пожалуй, один бокал пропущу». Пока Таир наливал вино, в кухню въехал Артур Сергеевич. «Ты вовремя, па. Уже все готово». «Я не голоден», — сухо бросил тот, достал из холодильника бутылку кефира и поехал к себе. «Таир?» «Да?» «Может быть, я поем наверху?» «Зачем? Тебе неприятно мое общество?» Глядя на Леру поверх бокала, поинтересовался он. «Нет, но кажется, мое общество неприятно твоему отцу. Ты объясни ему, что я завтра съеду». «Ты вряд ли найдешь подходящую квартиру так быстро», — повторил Таир. «У меня нет выбора. Если Павел узнает, что я прячусь здесь, спокойной жизни мне не будет. Не хочу давать ему преимущество в суде. Ты для него огромный триггер. А если он слетит с катушек, боюсь, даже Вожаев будет бессилен». «Дело ведь не только в том, что я имею все шансы его обойти». «Нет, нет, думаю, тут личное». Я имела неосторожность и, может, сказать о нашей... дружбе. Лера запнулась. Давным-давно. Когда я еще и предположить не могла, что мы с ним склеснемся вот так. Знаю, это была ошибка выложить все как есть. Так значит, ты не шутила, когда сказала, будто все обострил мой приход на тот чертов бал? Нет, это было бы что-то еще. Ему не слишком много нужно для того, чтобы... Лера отмахнулась. В общем, не бери в голову. Лера? Да. Я должен извиниться перед тобой. Это ничего не изменит. И все же. Мне очень жаль, что я тогда был так жесток. Может быть, меня как-то оправдает то, что я думал, будто так будет действительно лучше. Я не предполагал даже, что причиню тебе такую боль. Извини. Лера отвернулась. Что толку извиняться сейчас? Никакие слова не облегчат ее боль. Пусть он хоть на колени встанет, шрама на душе не разгладится, океан слез внутри не высохнет, а время не повернется вспять. «Тема, сынок, иди кушать, и руки не забудь помыть, хорошо?» Ужин прошел в основном в молчании. Таир пил свое вино и хмуро ее разглядывал. Лера по большей части отводила взгляд. И только Тём, будто не чувствуя повисшего в комнате напряжения, с восторгом рассказывал о том, как они с Таиром обхитрили всех чудовищ. Лера рассеянно улыбалась, но толком не вслушалась в его слова. Каково же было её удивление, когда они с Тёмой поднялись в отведенную ему спальню, где на каждом шкафчике, на каждом ящичке, на каждой оконной створке теперь имелись пломбы. На прямоугольных клочках бумаги значилось «Чудовищ нет». Проверено и опечатано. Число-подпись. Красивая и витееватое Таира и кривобокая Тёмкина. «Правда, Таир, здорово придумал, мам? Правда?» Гору аль перехватил спазм. Слезы щипали в носу и выедали глаза. «Теперь здесь нет никаких чудовищ. Они не смогут никуда пробраться». «Это прекрасно. Как мы сами до такого не додумались?» Артем повел плечами и сокрушенно покачал головой. «Просто мы не такие умные, как Таир». «Да», – влажно засмеялась Лера. «Это все объясняет».